«Рассказ тринадцатый. Дверь открылась. Я был готов ко всему. В этот момент даже к смерти. Но то, что я увидел, ошеломило меня. Я опустил пистолет и в растерянности произнес. «Вы?» На пороге стоял Провеленгиус. «Та самая гнида, которая так быстро сдала мою квартиру. Я убрал пистолет, вспомнив, что передо мной двоюродный брат Виталика. Интересно, зачем он пожаловал ко мне?» «Извините», — сказал с по-прежнему стоя у порога. «Разрешите войти?» «Входите». Я почему-то развеселился. Ждал убийцу, а пришел мошенник. Он вошел. Осторожно закрыл за собой дверь. Увидел стоявшую справа от него Алену и вздрогнул, видимо, от неожиданности. «Идите в комнату», — сказал я, пытаясь подняться. В голове уже не так сильно шумело. Алена подошла ко мне и помогла подняться. Мы вместе прошли в комнату, где уже находился Провеленгиос. «Садитесь». Я указал ему на кресло, а сам плюхнулся на диван. Именно плюхнулся, а не сел. «Вы меня извините?» заговорил гость, усевшись на стул, а не на кресло, хотя оно стояло гораздо ближе ко мне. «Вы, наверное, уже слышали, что вчера произошло?» «Такое несчастье!» Честное слово, у него на глазах даже слезы появились. «Мы не думали, что такое может случиться!» продолжал он. Ночью нам позвонили, я сразу поехал в морг. «Какой ужас!» «Мне сказали, что вы вчера потеряли сознание. Я представил, каким ударом оказалась для вас смерть моего двоюродного брата. Какое несчастье! Такой молодой, такой талантливый!» Даже Алена всхлипнула. Настолько на нее подействовала речь этого подлеца. Я сидел, стиснув зубы. Любое напоминание о Виталике являлось напоминанием о моей ошибке. Я обязан был помнить, что за мной следили. и должен был предотвратить несчастье. Моя ошибка стоила Виталику жизни. Мы вчера так хорошо обо всем договорились, разглагольствовал Провеленгиос. Мне казалось, все будет в порядке. Виталик даже пообещал, что поможет вам собрать вещи. Я насторожился, к чему клонит этот стервятник. Для меня его смерть оказалась ужасным ударом. Провеленгиос снова прослезился, вытащил платок, высморкавшись, тихо проговорил. Надеюсь, все наши договоренности остаются в силе». «Ах, вот оно что!» Я невольно усмехнулся. Этого мерзавца не трогала смерть Виталика. Плевал он на наши чувства. Главное для него деньги, которые он уже заплатил. И договор, который мы уже подписали. «Я на всякий случай принес вам ключи. Провеленгиос достал из кармана ключи. Это от той квартиры, которую сняли со следующей недели. Раз Виталика нет, я вполне могу его заменить». и готов за свои деньги помочь вам найти людей и переехать на ту квартиру». «О чем он говорит?» – не выдержала Алена. «На какую квартиру? Куда переехать?» «Он говорит о моей квартире», – пояснил я. «Вчера я заключил договор о сдаче моей квартиры на три года. Кроме денег, согласно договору, я должен получить однокомнатную, чтобы жить там эти три года». «Ты это сделал ради нас?» – голос Алены дрогнул. «Неважно», – я вздохнул. «Сделал ради Игоря». Я старался не смотреть на Алену. Мне было немного стыдно, что все так получилось. Похоже, я слишком явно продемонстрировал свою несостоятельность, лишился денег и подставил друга. Я судил обо всем чисто по-мужски. А у Алены, разумеется, женская логика, в которой нет места рационализму. Для женщины важен сам факт. Ей хотят сделать приятное. Если вы не можете купить миллион роз и покупаете только три розы на последние деньги, женщина оценит это». В глазах Алены я был почти героем, хотя сам чувствовал себя под лицом. «Видите ли?» — вкрадчивым голосом продолжал Провеленгиос. «Договор нельзя пересмотреть. Уже выплачены деньги, проставлены сроки. Говорят, что рядом с убитым ничего не нашли. Но, уверяю вас, я передал ему все деньги. Он даже дал мне расписку, прежде чем отправиться к вам». «Вы взяли у него расписку?» — удивился я. «Конечно, взял!» — в свою очередь удивился гость. «Я всегда беру расписки. Деньги любят счет. Он потребовал расписку у своего двоюродного брата», — пояснил я Алёне. Нужно было видеть, с каким презрением она посмотрела на этого мерзавца. «Что вам нужно?» — спросил я, чтобы прекратить этот бесполезный разговор. «Но деньги исчезли», — сказал Провеленгиос, облизав губы. «Впрочем, это нас уже не касается. Если договор заключен, его нельзя нарушить». И только тут я понял все. понял почему он пришел ко мне почему так долго говорил о смерти виталика и даже поехал ночью в морг он думал только о договоре только о деньгах и пришел ко мне чтобы узнать когда я съеду с квартиры пришел подтвердить незыблемость договора почему так случается в жизни ведь провиленгиос не только двоюродный брат виталика он еще и потомок тех греков которые погибали у фермопил предпочитая смерть позору отступления А один из тех древних героев пробежал сорок с лишним километров и крикнул: "Радуйтесь, офиняне, мы победили", после чего рухнул замертво. И вот их потомок сидел передо мной, рассуждая о договоре, который нельзя нарушать. Обидно, обидно, что он родственник моего друга и потомок великого народа. Хотя при чем тут народ? Ведь передо мной сидел конкретный сукин сын. Разве у других народов нет своих сукиных детей? Да, улыбнулся я. «Договор — это закон». «Конечно». Он не понимал, почему я улыбаюсь. И вдруг спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Уже лучше. Если я буду видеть вас каждый день, то очень быстро поправлюсь. Вы действуете на человека, как хорошая пиявка». «Спасибо». Он не умел обижаться. «Я просто хотел предупредить, что через шесть дней в квартиру должен вселиться мой клиент. А вы можете переехать в квартиру, которую мы для вас сняли. Там очень неплохо». «Не сомневаюсь». Я посмотрел на Алену и улыбнулся. И она улыбнулась мне в ответ. Провеленгиос смутился и попятился к двери. «Я вам позвоню, я вам позвоню!» — пробормотал он. «Подождите!» — остановил я его, вспомнив про деньги. «Вы подвезли его к нашему дому? Или передали ему деньги у него на квартире?» «В машине!» — ответил Провеленгиос. «В моей машине!» Он взял деньги и расписался. «У меня есть его расписка. Если хотите, я вам покажу». Он полез в карман. — Не нужно, — отмахнулся я. — Вы должны были передать ему 52 тысячи, верно? Да — Да-да, все правильно, точно, 52 тысячи. Я ему все отдал, все до копейки. — Вы дали ему деньги в каком-нибудь пакете? Может, в конверте? Или он просто сунул в карман пять пачек? Нет — Нет-нет, в маленькой светло-коричневой сумке. Там как раз помещались все деньги. Я привез ему эту сумочку. Знаете, бывают такие удобные мужские сумочки. Так что все деньги были там. — Скажите, а что... «Деньги все-таки пропали?» «Пропали», — кивнул я. «Какой ужас!» — он изменился в лице. Было очевидно, теперь Провеленгес скорбел по-настоящему, по пропавшим деньгам. «Тем не менее договор был подписан, а все деньги выплачены», — поспешно добавил брат покойного. Я посмотрел на Алену. Она покачала головой. Провеленгес понял, что он опять сказал что-то не то, и снова попятился к двери. «До свидания, до свидания. Я вам позвоню». бормотал он, пытаясь открыть замок. Открыв дверь, почувствовал себя гораздо увереннее и сказал на прощание. «И все-таки подписанный договор — это закон. Не забывайте об этом, Леонид Александрович, ведь никто не виноват в том, что случилось». Провеленгиос захлопнул за собой дверь с такой силой, что у меня в ушах зашумело. И я вдруг расхохотался. Очевидно, это было нечто вроде шока, возможно, нервный срыв. Глядя на меня, и Алена рассмеялась. Мы смеялись громко, с надрывом. а потом внезапно воцарилась тишина. «Какой мерзавец!» сказала она минуту спустя. «Да, мерзавец», согласился я. Хотя в каком-то смысле весьма занятный тип. Абсолютный цинизм в сочетании с его ловкостью даже вызывает уважение. «Что ты будешь делать, Леня?» спросила Алена. «Найду тех, кто убил Виталика», ответил я, не колеблясь, и Семена Алексеевича. «А потом посмотрим». «Ты не беспокойся», сказала Алена. Мы постараемся найти деньги. Может, продадим что-нибудь. А я подумал о деньгах, про которые я рассказал Семену Алексеевичу. Возможно, уже тогда у меня в голове зрел некий план. Или мне просто казалось, что у меня есть какой-то план. В любом случае, я твердо знал, что теперь не успокоюсь. Теперь меня уже невозможно было бы остановить. Я знал, куда идти и что делать. Я все знал, и поэтому стал очень опасен. «Леоня», — услышал я голос Алены, — «как ты выйдешь в таком виде?» «Поедем к вам», — предложил я. «Найди Андрея, пусть сделает мне какой-нибудь укол. Мне нельзя здесь оставаться. Следующий гость может оказаться посерьезнее про Виленгиоса. «Одевайся», — сказала Алена. «Давай я тебе помогу. Где твой пиджак? И где у тебя лежат носки? Я не успела их найти». Когда она принесла носки, я потянулся за ними, но Алена отстранила мою руку. «Сама», — сказала она, — «ты силы береги. Тебе еще нужно до такси дойти, а по дороге всякое может случиться». Потом она помогла мне надеть кобуру. После чего я отыскал пиджак, собрал документы и взял запасную обойму. «Только осторожно!» Я взглянул на Алену. «Поймаешь такси и подъедешь к дому. Но не подходи к моей машине. Я вчера поставила ее около будки дежурного. Ее уже отогнали во двор. Я дала им ключи». «Очень хорошо. Не подходи к ней. Даже не смотри на нее. Останови машину, только не первую попавшуюся. Обязательно пропусти первую. Поняла?» «Не беспокойся, я все поняла». «Не ждать в подъезде?» «Может, помочь тебе спуститься вниз?» «Дойдем да вместе до кабины лифта», — сказал я. «Потом ты поедешь первый, а я подожду, когда ты выйдешь, и тоже вниз». Все получилось, как мы задумали. Мы вышли из квартиры, и Алена спустилась первой. Я дождался, когда она выйдет из подъезда, и только потом спустился вниз. Алена подъехала на такси минут через пять, помогла мне сесть в машину, и мы поехали к ним домой. По дороге я два раза просил водителя свернуть в другую сторону, чтобы проверить, нет ли за нами слежки. Мне показалось, что слежки не было. Очевидно, убийцы Виталика не ожидали, что я так быстро приду в себя. Когда мы подъехали к нашему старому дому, Алена расплатилась и помогла мне выбраться из машины. Уже в подъезде я вспомнил про фотографию. «Алена», — сказал я. «Что?» Мне показалось, она почувствовала, что именно я хочу ей сообщить. «Ты меня извини». «За да что?» — За фотографию. Я там убрал тебя. Ну, ты понимаешь. — Правильно сделал. Зачем тебе фотография чужой жены? — сказала она рассудительно. Но голос ее чуть дрогнул. Или мне почудилось?